Глава шестьдесят четвертая Почему ему так часто вспоминался сад акклиматизации, этот крошечный закуток на окраине Парижа, такой затерянный во времени, такой далекий от Пекина, такой жалкий по сравнению с Юань Миньгуанем? Нужно было сесть на поезд у заставы Майо и ехать сосновому бору у матери на такие экскурсии не было времени и потому они отправлялись в путь вместе с бабушкой ак климатзация такое долгое и загадочное слово Каким печальным жизненным реалиям должны были приспосабливаться в этом зоопарке звери, лижущий лапу медведь, макака с красным задом, распускающий хвост веером павлин? Каким истинным должны были обучить нас лошадки-карусели, кружащиеся под звуки аккордеона, разве что тем, что свободы не существует, но что нет ничего непоправимого, что судьба вновь и вновь делает нам предложения? Неутомимая бабушка Коллетт Складывала в корзинку свое вязание, подхватывала складной стул, который везде таскала за собой, чтобы не платить за стулья их хозяйкам, ненавидимым ею по каким-то только ей известным причинам. «Что бы ты сказал об очарованной реке напоследок?» Кассирша всякий раз разыгрывала одну и ту же комедию, мол, слишком поздно, лодки уже зачехлены, торговались. Ну, разве что для вас! Отчаливали от берега. Наполненный водой ров змеился среди берегов. Мусор, чахлые первоцветы и стаи дремлющих уток. Лодка плавно скользила по воде, Габриэль закрывал глаза. Путешествия по очарованной реке были единственными настоящими каникулами, когда не нужно было выбирать между футболом и бассейном, брать себя в руки, как говорили взрослые. Проточная вода все делала сама. «Ну что, этой ночью будешь хорошо спать?» спрашивала бабушка, когда они высаживались на берег. Он улыбался. Какой приятной может быть жизнь? Семьдесят лет спустя Габриэль вновь обретал точно такие же ощущения. Колля давно не было в живых, а то бы она так порадовалась, взяла бы его за подбородок и сказала. Сад выполнил свою роль Габриэль. Ты акклиматизировался. Рано поутру, стоило появиться проблеском зари, очень осторожно, боясь дышать, чтобы не разбудить ту, что спала рядом, Габриэль покидал ставшую почти супружеским ложем постель, просовывал голову между двух занавесок и смотрел как занимается новый день, день настоящих каникул, во время которых ему не придется ничего решать в отношении Элизабет. Решать снова и снова, только этой ценой продвигается вперед незаконная любовь. Решать, когда состоится следующее свидание, готовиться к этому дню, изобретать все новые уловки, переносить, Рвать, примиряться, и все это бесчисленное множество раз. У такой любви широко открытая пасть, как утопки старинных локомотивов. Движешься вперед, только если подбрасываешь в нее все новые партии решений. Благодаря чуду, на всякий случай он, он оглядывался, чтобы удостовериться, что Элизабет не прияснилась, что она действительно тут, кошмар закончился. Новый день наступал сам по себе, и Габриэлю не нужно было ничего предпринимать. Отныне день сам позаботится о себе. Элизабет будет с ним за завтраком, за обедом, будет расстилать постель, гасить огонь, прижиматься к нему в темноте. Что такое счастье? Габриэлю привелось изучать философию очень недолго, в школе в возрасте 16-17 лет. Поиск знаний о жизни в ту пору, когда все мысли заняты угрями, все же вызвал у него интерес тем, что истина, как он понял, никогда не бывает окончательной в последней инстанции. Ни в чем невозможно поставить точку. Зная его характер, нетрудно догадаться, как это радовало его своим соответствием жизни. Видимая преграда изгородь были не по душе и другим французским садовникам, и потому они додумались до широкого и глубокого рва, с помощью которого можно незаметно очертить границы парка. Они есть, но их не видно. Разве это не один? изликов свободы. Его преподаватель, почтенный отец Петурелли, человек с самым широким лбом, который когда-либо встречался к Габриэлю, применил это в своей жизни буквально. Будучи морским офицером, он за бесконечным горизонтом с его меланхоличными альбатросами узрел Бога и стал священником. Двадцать лет спустя призвание исчерпало себя. Он женился. Доказательство того, что в жизни все возможно. Так что же такое счастье? «Не то чтобы некий акт, не то чтобы некое состояние», любил повторять бывший моряк с непомерно большим лбом. Что касается второй части портрета счастья, не умозрительной, а вполне конкретной, то у Элизабет была квази монополия. Она вкалывала с утра до вечера. За неделю добилась разрешения на открытие азиатского филиала подлинного лица Франции, несмотря на многочисленные трудности. Нашла помещение, первых инвесторов, разослала приглашение на открытие, наняла секретаршу. Конечно, Габриэль предпочел бы, чтобы женщина, которую он так долго ждал, была более спокойной и свободна. Однако он по опыту знал, что лучше на эту тему не заикаться, ведь перебранка между Элизабет и живущим в ней чувством долга не закончилась. Не дай ему Бог затесаться между ними, и уж тем более этого нельзя было делать ему, ведь весь сыр-бор и был из-за него. Долг, который она носила в себе, добрался и до Китая. Как? Транссибирским экспрессом? Шелковым путем? Морским? Габриэль не разбирался в этом, однако в иные ночи чувствовал он здесь он узнавал о его присутствии по тишине жуткой тишине рядом с ним молчанию того кто слышит звучащий в нем голос долга в эти минуты без толку было обнимать ее гладить по волосам когда душой овладевает чувство долго Все иное отступает. Разговор между душой и долгом должен состояться, и ничто не в силах помешать этому. Габриэль ждал, когда долг, отдав распоряжение, уберется во свояси. — Я возвращаюсь во Францию, — шептала Элизабет. Габриэль молчал. Единственным способом победить было не вмешиваться когда долгу некого грызть он бывает поглощает сам себя после очень долгой паузы элизабет спрашивала почему ты ничего не отвечаешь этим она расставляла ему сети в которые он больше не попадался то есть не вступал в спор целую тебя говорила она наконец и только тогда Он брал ее за руку. Долг — животное ночное, как и вампиры, на которых он так похож. Он исчезает при дневном освещении. Просыпаясь, Элизабет говорила, — Надо позвонить. Затем дожидалась, когда в Европе наступит день, трясущейся рукой хваталась за трубку. Поскольку ее муж был молчальником, лучшим способом ничего о нем не узнать было поговорить с ним. Однажды единственное, что она узнала, было то, что он заучивает наизусть всего Аполлинера. А почему всего Аполлинера? Поскольку в нашем возрасте только и остается, что память. испытывая Угрызение совести она вешала трубку и с удвоенной энергией бралась за дела. Как истинный католик, вовсе не обязательно верить в бога, чтобы пропитаться до мозга костей религиозным чувством. Он предпочел бы, чтобы она исповедовалась. С некоторых пор он заметил на улицах Пекина западных людей, от которых за версту несло принадлежностью к иезуитам манеры, оценивающий взгляд, улыбки, адресованные сильным мира сего, заносимое в блокнот мысли. Общество Иисуса мечтала вернуться в Китай, единственную страну, с которой оно могло вести дела на равных. Один из этих переодетых отцов не отказал бы Элизабет в подобные услуги. В таинстве исповеди было множество преимуществ. Получив отпущение грехов, ты становился белее снега до следующего греха, тогда как наказание работы было пыткой, подобной Сизифову труду. Каждый вечер, вымотанная за день, Элизабет насвистывала, думая, что избавилась от своего внутреннего мучителя, но не тут-то было. Отдохнув за ночь, дьявол с рассвета принимался за нее, запускал свои когти в ее плоть, внушая чувство вины, и все начиналось сначала. Как? кая женщина. Даже не знаю, жалеть вас или поздравлять. Секретарь мэра, господин Шен, был оторван культурной революцией от своего главного занятия садоводства, и потом всю жизнь сожалел об этом. У него все было серым: цвет лица, костюм, огромные часы Rolex. Кивнув на дверь, за которой исчезла Элизабет, Он вновь поинтересовался. «Ну так как? Справляетесь?» «Ничто не в силах ей сопротивляться, так ведь?» «Но ей надо помнить, Пекин больше не французская концессия». Габриэль как мог успокоил его. «Госпожа В. относится с величайшим почтением к вашей стране». «Еще бы!» Дверь открывалась, слышался смех. Мэр и Элизабет готовы были вывихнуть друг другу руки, показывая, как они недовольны состоявшейся встречей. — Получилось! — шептала она на лестнице Габриэлю. — Налоговая льгота? Как ты хотела? — Да! — Габриэль ощущал на своей спине сочувствующий взгляд бывшего садовника, который как бы говорил: Все беды людей от того, что они не довольствуются обществом растений.